Руки были полусогнуты и неподвижны. «Но как твоя экспедиция, Гриша?» Чуть не в один голос спросили от кибальников. «Господа!» — патетически с надрывом воскликнул Ведерников. «Обо всем потом, после. И не судите меня жестоко. Мне 23 года». Ведерников прошел мимо до крайности удивленных Порфирия Игнатьевича и офицеров прямо в дом, и рухнул на свою постель, не сказав больше ни слова. Роман Бастрыков жил в непрерывных хлопотах. Ночь у него походила на день, а день был наполнен до отказа работой. С детства руки Бострыкова привыкли к труду. Это были сильные проворные руки. Ладонь широкая, как топор, Пальцы длинные, жесткие, кость до кожи. И если уж что-нибудь требовалось зажать в руках, то Бастырков сжимал намертво, без отдачи, как в слесарных тисках. С тем, что иные делали за неделю, Бастырков справлялся за день. В молодости, когда Роман батрачил, кулаки ворона Пашинской волости Томской губернии наперебой старались сманить его к себе — и не стояли даже за платой. «Этот парень ломит за троих, роман ворочает, как бык, всякое дело у него кипит в руках», так говорили об остыкове И это было истинной правдой. И теперь в коммуне Бастрыков делал больше всех. Тогда в молодости у хозяев он работал много, потому что по силе и сноровке своей, по вырожденному прилежанию, не мог работать меньше. Теперь же он старался, хотел сделать как можно больше, лишь бы скорее люди, собранные им в коммуну, увидели, что они могут достигнуть при коллективном труде. На рубке новых домов Бострюков поднимал самую тяжелую стойку, рубил самое глубокое связующее гнездо, клавя бревно на бревно в замок. Именно на его плечо ложился увесистый, как и железо, литой комель лиственничного сутунка, когда надо было поставить его на попа под фундаментом бара. И на невадьбе Бастерков брал на себя ту часть работы, от исполнения которой зависели быстрота дела и его удачи. Он становился в корму и, направляя веслом ход лодки, как бы очерчивая границы будущей тони, второй рукой выбрасывал поплавковую часть невода и матицы. Выброс матицы, представляющий собой длинный мешок из двуслойной длили, не просто работа, это мастерство. Матису, лежащую у лодке бесформенным ворохом, надо выбрасывать так, чтобы она при броске распрямилась и в длину, и в ширину, и плавно, влекомая хвостовым грузилом, уходила в воду. От того, как легла матица в реке, прямо, с натяжением, или же с перекосом и перехватом, зависит удача Тони. Если матица идет правильно, вся рыба, захваченная неводом, будет в ней. Если же она где-то сцепилась или переплелась, невод идет косо, в нем образуются подхваты, проломы, и рыба, в особенности самая крупная, уйдет в речку. Неводить с неопытным метальщиком – или, точнее, поставщиком неводы, все равно, что черпать решетом воду. В реке будет рыба не в проворот, а в неводе пусты. Никто в коммуне не мог сравняться с Бастрыковым умением метать невод. И потому-то, когда надо было поймать рыбы побольше, поймать наверняка, председатель коммуны сам отправлялся на рыбалку. Удачливее других был Бастрыков и на охоте. Он умел и любил стрелять птицу в лед, а тот, кто не ради прогулки бродит по озерам и барам, кто кормится ружнем, тот понимает, что охотник, умеющий стрелять по летящим целям, выигрывает в сравнении с остальными вдвое. На обдумывание жизни на подготовку распоряжения у быстрокова оставалось только ночное время. Мередко в полночь, а иной и под утро, возле костра, можно было увидеть Романа то с Васюхой Степиным, ведавшим складами коммуны, то с его братухой Митяем, секретарем партийной ячейки, то с Лукерией, кормившей и обстировавшей коммунаров, то с Иваном Солдатом, главным среди плотников».